Глава двадцать третья Джульетта Сердце упало. Джульетта, бывшая девушка Магнуса. Что она вообще здесь забыла? Ди Антони, с усилием проговорил Колючка. Подпись была твоя, не Лоренцо. Джульетта улыбнулась, словно сытая кошка. Не ожидал? Да, в гильдии магов состою именно я. У нее был легкий акцент, причем довольно красивый, эффектный, какая она сама. Я вздохнула, чувствуя себя рядом с ней серой мышью, даже несмотря на вполне симпатичное личико и яркий рыжий цвет волос. «Но ты же никогда не интересовалась магией?» «Да, до встречи с тобой». Не дожидаясь приглашения, Джульетта прошла в лавку. На меня из остывших рядом снежка и черныша она не обращала ровным счетом никакого внимания. «После нашего расставания я все никак не могла избавиться от навязчивой мысли, никак не могла понять, что ты в ней нашел. Почему ты променял меня на нее?» На слове «меня» она сделала особый акцент. Я скривилась. Все равно моих гримас никто не замечал. Даже мои верные стражи и помощники были поглощены разговором бывших возлюбленных. «Ох, я очень надеюсь, что бывших». Магнус едва заметно поморщился, однако я видела, как неприятен ему этот разговор. «Поняла?» «Честно говоря, нет», — усмехнулась Джульетта. От нее так и веяло уверенностью и внутренней силой. Но сама ею увлеклась. Оказалось, у меня есть немалые практические способности. К тому же у меня были прекрасные наставники. И много свободного времени благодаря нашему расставанию». Острая шпилька, однако на этот раз Магнус и бровью не повел. Меня приняли в гильдию как практика после сложнейшего экзамена. Испытания даже, я бы так это назвала. И именно меня прислали разобраться с тем, что здесь происходит. Джульетта огляделась по сторонам, уделив мне ровно столько же внимания, сколько, ну, пыли под ее ногами. Лежащие на полках немногочисленные диковины, все же последнее время мы работали в основном по заказам, Интересовали ее куда больше. «Мы почувствовали всплеск энергии, исходящий от краморка. Маги пути сузили поиск до Нортфолла. Я уже тогда почуяла неладное. Ты всегда был так одержим всем незнакомым, новым для тебя, неизведанным». «Я бы предпочел слово «увлечен», — сухо обронил Магнус. Ничуть не смутившись, Джульетта качнула головой. «Нет, это слово не характеризует тебя в полной мере». Она помолчала, проникновенно глядя на него. «Потому я не удивилась, когда в зеркале ясновидца в гильдии появилась твоя башня. Дальше дело за малым». Я узнала и о лавочке Диковин на месте твоего бывшего склада, и о теме твоей диссертации. Сложить два и два оказалось несложно. Ты создавал и использовал порталы, чтобы добыть различные магические вещи. И, судя по всплеску энергии, который привлек внимание гильдии, принадлежали они не нашему миру. Те, что оказались тебе не нужны, ты отдавал на продажу. Это, кстати, меня удивило. Мне всегда думалось, что деньги интересуют тебя в последнюю очередь. Разумеется, Джульетта и представить себе не могла, что лавочка в первую очередь нужна была мне. И тоже в меньшей степени для заработка. Она вообще вела себя так, словно меня в комнате не существовало. И почему все окружение Магнуса делало вид, что я какое-то пустое место? Маги, что с них взять? Колючка, конечно, тоже был магом, но для меня он был особенным». «Почему гильдию так волнует, откуда я беру свои диковины?» «Ниоткуда, Магнус. А каким образом? И не надо делать вид, что ты не знаешь мнения гильдии о вмешательстве в чужое мироздание, о пересечении энергий и порталах. Я помню, как вы с Лорецо его обсуждали. Помню его несдержанные слова». Джульетта с явным неодобрением покачала головой. «Мой брат не терпит, когда что-то идет вразрез с его мнением. Если хочешь знать, именно по этому частью гильдии он так и не стал». «Где он сейчас? С ним все в порядке?» Магнус нахмурился. Наверняка корил себя за вырвавшиеся слова. Чтобы не произошло между ним и Лоренцо. тот был его другом. Этого так просто не забыть. «Он на родине. Бросила Джульетта». И да, с ним все хорошо, он скучает по тебе, ты тоже, но никогда в этом, конечно, не признаешься. Между ними повисло некое понимающее молчание. Я как никогда чувствовала себя здесь лишней, но и уйти, конечно, не могла. Сейчас решалась не только судьба Магнуса, но и моя. «Покажи мне свой портал», — нетерпящим возражения тоном сказала Джульетта. «Все, если у тебя их несколько, я должна считать исходящую от них энергию и понять, насколько велика угроза». «Угроза чему?» — с ноткой неприязни спросил колючка. «Балансу, Магнус, а с ним и всему нашему миру». «Тебе не кажется, что ты несколько преувеличиваешь?» Черты лица Джульетты словно заострились, ожесточаясь. Она вскинула подбородок. «Нет, я скажу тебе кое-что, но только потому, что ты был лучшим другом моего брата, потому что когда-то мы были с тобой по-настоящему близки». Я снова скривилась, а вот это упоминать было совсем не обязательно. Черныш, уловив мое настроение, успокаивающе, ткнулся мне в ногу. Снежок, спланировав мне на плечи, охладил разгоряченные щеки. «Источник зимы, воцарившийся на крамарке, возможно, имеет иномирное происхождение». Веско проговорила Джульетта. «Что за ерунда?» «Ерунда, Магнус? Я так не думаю. Хозяин зимы — тот, что пришел в ваши земли и словно растворился без следа, оставив после себя снег, лед и вьюги. Мы полагаем, что он — явление не этого мира. Возможно, даже кто-то призвал его сюда. Возможно, хотел использовать в своих целях, но свои силы не рассчитал. Или не ожидал от него такой мощи. Хозяин зимы... Эхом отозвался Магнус. «Мы полагаем, что день ото дня, месяц от месяца, ситуация на крамарке будет лишь ухудшаться. Скажи мне, вы уже столкнулись с тем, что духи зимы стали словно сильней, что на них уже не действуют некоторые обереги, руны и чары?» На лицо Магнуса набежала тень. Джульетта кивнула. «Хозяин зимы выжидает. Он дремлет и набирается сил, но настанет час, когда вы не сможете больше сдерживать зиму за пределами городских стен. И тогда он обретет истинную силу, и перед лицом такого врага ваши маги могут не устоять». «Почему ты говоришь мне это?» Потому что энергия, которая приходит на Краморк из иных миров через твои диковины, лишь подпитывает его. Хозяину зимы чужда энергия нашего мира, что сдерживает его, не дает разгуляться в полную силу. Вот почему Магнус так важен баланс. Я стояла, кусая губы и скользя взглядом по полочкам с диковинами. Они же не могут быть подпиткой для хозяина зимы. Создание, судя по всему, желающего заморозить весь мир. Хорошо, идем. Глухо через силу сказал Магнус. «Порталы находятся в моей башне». Видим. Магнус покинул лавочку, но Джульетта не торопилась следовать за ним. Развернувшись, она, наконец, смерила меня взглядом с примесью любопытства. «Полагаю, именно ты продавала для него диковины?» «Ага, значит, я все-таки не невидимка, просто недостаточно важная особа, чтобы включать меня в разговор». «И почему же эта честь выпала именно тебе?» «Честь продавать диковины?» — хмыкнула я. «Я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду», — медленно произнесла Джульетта, словно сканируя меня своим взглядом. «Твои эмоции пульсируют в моем сознании. Хочу я того или нет? Тебе стоит быть сдержаннее рядом с магами». Я почувствовала, как заолели мои щеки. Даже сидящий на плече снежок уже не спасал. «Она что, знает, что я... Как я отношусь к Магнусу?» «Он приблизил тебя к себе, верно?» Почти на распев проронила Джульетта. «Но не обольщайся, это ненадолго. К тому же я на какое-то время останусь здесь. Проследить за тем, чтобы Магнус выполнил требования гильдии и попытался обнаружить следы хозяина зимы. Это же так увлекательно!» «Мне-то что до этого?» Сухо спросила я. Вышло неубедительно. Никогда не умела быть ни грубиянкой, ни стервой, ни даже просто невозмутимой холодной особой. «И снова, думаю, ты все прекрасно понимаешь. Ты простая торговка, вероятно, ничего не смыслящая в магии. Что у вас общего с Магнусом? У тебя нет ни его статуса, ни его магической силы, ни его знаний». Джульетта подалась ко мне и вкратчиво произнесла. «Всего того, что есть у меня». И с довольной улыбкой она покинула лавочку. Звук хлопнувшей за ее спиной двери от чего-то напомнил мне выстрел.